Глава 4. Чарльз допросил Латрии, но так и не понял, имеет ли дело с жуликоватым слугой или с полным тупицей, до смерти напуганным внезапным появлением джентльмена, который должен был находиться за тридевять земель. «Где ты был?» «Сами видите четверг?» – еле выговорил потрясенный Латрии. «Где ты был?» «Сами видите четверг, мистер Чарльз! Прошу прощения, сэр! Сами видите четверг, сэр! Я по четвергам получаю зарплату у нотариуса, как он установил. Я у него честь честью отпросился, он вам скажет. Я спросил, сэр, устроит ли его, что по четвергам у меня будет свободный вечер. И нотариус сказал, там еще был клерк, он вам скажет то же самое. Он сказал мне, какие могут быть возражения». «По четвергам у тебя вечер выходной?» «Да, мистер Чалш. Прошу прощения, сэр. Ты всегда уходишь по четвергам?» «Да, сэр». К вернулся цветущий цвет лица, но круглые глазки продолжали беспокойно бегать. «Ты всегда оставляешь открытой садовую дверь?» Внезапно выпалил хозяин. С -с «Садовую дверь, сэр?» «Дверь из маленькой галереи в сад». «Обычно ты оставляешь ее открытой?» «Нет, сэр!» «А почему сегодня оставил открытой?» она была открыта, сэр!» «А то ты не знаешь! Ты же входил через нее в дом!» «Я вошел через парадную дверь!» Латри вытрощил глаза. Они находились в кабинете, выходящем в холл. Чарльз распахнул дверь и выглянул. «Если ты вошел через парадную дверь, кто запер ее и накинул цепочку?» «Прошу прощения, я, сэр!» Чарльзу стало смешно. Он отпустил дверь, она захлопнулась, и он вернулся на место. «Когда я час назад сюда пришел, дверь на улицу была открыта. Я вошел. Садовая дверь тоже была открыта. Через нее я вошел в дом. Поднялся наверх, и под дверью маминой гостиной увидел полоску света». «Ну, кто-то не погасил свет, сэр». «Те, кто его не погасили, все еще сидели в комнате», — сухо сказал Чарльз. «Это были мужчины, трое, и они спустились по лестнице прямо передо мной. Не собираешься ли ты сказать, что их не видел?» «Клянусь, я ничего не видел!» «И не слышал». Латри помедлил с ответом. «О -о -о, «Вроде как стукнула дверь» да точно я еще подумал что для моей мисси рановато